Глава двадцать первая Так горько и одиноко ей еще никогда не было. Выйдя от Шварцвальдов, Элеонора побрела, куда глаза глядят, пытаясь понять, что она больше не увидит Эрика. Прощаясь, барон произнес дежурный набор любезностей, мол, она может всецело располагать им, если ей понадобится помощь и двери его дома всегда открыты для нее. Но Элеонора понимала, что он будет не слишком рад ее видеть. Для него она кажется напоминанием о собственном неблаговидном поведении, а ей самой будет невыносимо видеть ребенка раз в месяц, понимая, как он меняется и растет без нее. Нет, лучше уж уйти совсем. Она не хочет иметь с этим семейством ничего общего. Саша выдала ее чекистам. Барон за ее спиной пережил самый острый период скорби, совпавший с самым трудным временем младенчества его сына. А как только стало чуть легче, указал на дверь. Не считаясь с ее чувствами, и прикрываясь ее же интересами, как это нынче принято у ответственных работников. Теперь в ее жизни воцарится пустота. Она медленно шла по кирочной и вспоминала улыбку Эрика и щечки с ямочками, его темную головку с лысинкой на затылке, как он деловито открывал ротик, когда она его кормила. И, как он бывало, плакал по своим младенческим делам, а Элеонора прибегала и брала его на руки. Тогда Эрик доверчиво прижимался к ней, прерывисто вздыхал и сразу успокаивался, как человек, нашедший прибежище. Господи, они прекрасно понимали друг друга. Неужели она никогда не услышит его восторженный крик? которым Эрик всегда заливался во время игры в лошадки. Не услышит и не увидит, как он встает на ножки. Первое слово он скажет не ей, и первый шаг сделает навстречу другому человеку. Без него ее жизнь превратится в сухой остаток, как говорит Елизавета Ксаверьевна. Зачем? Хотела выступить в амплуа всепрощающей святой? Мол, Саша меня предала, а я выхаживаю ее сына? Нет, кажется, таких мыслей у нее не было. Просто потянулась к жизни из своего полупризрачного существования. Захотела прикоснуться к человеческим заботам. Ах, как права была Елизавета Ксаверьевна! Нехорошо вмешиваться в чужую жизнь. Если бы Шварцвальд остался без ее поддержки, он занялся бы сыном. Глядишь, и горе о жене быстрее бы отступило, приглушилась хлопотами. Нет ничего более целительного, чем заботы о ребенке, это она по себе поняла, и невольно лишила барона лекарства. Шмидт права и в том, что сорокалетний дурак один не справится. Детям пришлось бы подключаться, особенно Соне, и это сблизило бы дочь и отца. Все бы у них наладилось. Она Элеонора, как графиня Лидия Ивановна Ванне Карениной. Может быть, у нее стала такая же желтая шея, как у этой неприятной дамы? которая за неимением собственной жизни влезла в чужую и стала все перекраивать на свой лад. Наверное, графине Лидии тоже казалось, что она ведет себя очень деликатно и только помогает. От жгучего стыда Илеоноре захотелось куда-нибудь спрятаться. Похоже, самые неблаговидные дела мы совершаем в тот момент, когда любуемся собой. Барон молодец, он рассудил правильно и действительно переживал за ее судьбу. Он очень хороший и благородный человек, дай бог ему счастье. Если бы это понимание еще могло смягчить боль от разлуки с Эриком. Весь следующий день Элеонора пролежала дома, привыкая к пустоте. Больше не нужно бежать на прогулку с Эриком, Вскакивать ни свет ни заря, Чтобы найти приличные овощи для его пюре. И всю остальную тысячу дел сделают без нее. Все время в ее распоряжении. Хочешь — читай, хочешь — спи, Сама себе хозяйка. Сказочная жизнь. И как легко она променяла бы месяц, этой сказочной жизни на час с Эриком. Промелькнула мысль о самоубийстве, но додумать ее не позволило чувство долга. Если я сегодня повешусь, то завтра на работу, скорее всего, не выйду. Замену найти непросто. Сегодняшнее на вторые сутки не останется. И что, как прикажете оперировать? Элеонора вдруг расхохоталась и решила приготовить себе чай. Все же есть место, где ее ждут, а раз так, то надо жить. На работе ее, кроме всего прочего, ждал еще выговор за нарушение субординации и срыв операции. Будто Элеонора была не сестрой милосердия, а крупным военачальником и провалила штурм какой-нибудь крепости. Прочитав приказ, она усмехнулась. Более матерый руководитель приписал бы ей саботаж. Старшая сестра заставила ее расписаться в какой-то книге и произнесла небольшую нравоучительную речь, которую Элеонора пропустила мимо ушей. Она так любила свою работу, так хотела делать ее безупречно, что еще недавно этот выговор уязвил бы ее до глубины души. Сейчас же она сама удивлялась, насколько мало он ее трогает. Так, небольшая розочка на торте невзгод. Выговор стал результатом конфликта с доктором Кропышевым. Это был просто фантастический дурак. То, что он служит в академии, можно было объяснить только с гуманистических позиций. Здесь, под присмотром опытных специалистов, у него было меньше возможностей отправлять пациентов на тот свет, чем в полку или в земстве. Фельдшер из села «Летальные исходы» – так называл таких врачей Знаменский. Разумеется, не все могут быть гениями, и пирогов в хирургии всего один. У каждого свои недостатки. Кто-то не имеет достаточно опыта, кто-то туговато соображает, кто-то неловко оперирует, а у кого-то слабая теоретическая база. Но все эти недостатки можно нивелировать в коллективе, если человек их хотя бы признает. В случае с Кропошевым глупость удачно сочеталась с тупым самодовольством, что делало его невыносимым и просто опасным. К несчастью, этот доктор обладал все же одним достоинством. Он великолепно умел накладывать цинк-желатиновые повязки при трофических язвах. По крайней мере, удачно распустил по городу слух, что только он может это делать надлежащим образом. Все больные с запущенной варикозной болезнью обращались к нему и платили неплохие деньги. Со временем Кропышев стал богаче многих профессоров, поэтому не пользовался у коллег даже той снисходительной доброжелательностью, которая обычно сопутствует в России дуракам и неудачникам. Что ж, Житейская сметка чаще сочетается с серостью, чем с талантом. Элеонора ничего этого не знала, и когда другой доктор, угрюмый ординатор гнойной хирургии Крылов попросил ее наложить такую повязку своему пациенту, она без всяких колебаний сделала это, и сделала, кажется, неплохо. Откуда ей было знать, что Крылов просил Кропошева? А тот отказал, потому что пациент не предполагал ему заплатить. Она симпатизировала Крылову, мрачному молчуну средних лет. Он говорил так мало и так тихо, что, казалось, каждое слово причиняет ему физическую боль. Крылов, в свою очередь, ценил ее за то, что во время операции она всегда знает, какой инструмент подать и ему не надо лишний раз открывать рта. Оперировал он очень изящно и прекрасно умел обезболить, так что пациенты сначала пугались его, но после операции проникались безграничным доверием. Ходил он в раскачку, и Элеонора долго считала его бывшим моряком, пока не узнала, что Крылову во время войны ампутировали голень. Узнав, что Элеонора сделала уновскую повязку, Кропошев пришел в бешенство. Еще бы! Во-первых, под угрозой его монополия. Во-вторых, стоит ли врачу гордиться тем, что ничуть не хуже делает простая медсестра? Идти скандалить Крылову он побоялся. Тот хоть и был скуп на слова, некоторых прискорбных эпитетов все же не жалел а при случае мог объясниться и жестами. Поэтому все негодование вылилось на Элеонору. Кропошев шифарал, что она операционная сестра, вот пусть и сидит в операционной и носа не высовывает, и прочее в таком же базарном духе. «И чтоб не смело, не смело лезть, куда не знаешь!» Кропышев тряс перед ее лицом пальцем, похожим на огурец. Она молча выслушала внушение, больше похожее на истерику. Спорить с дураком бессмысленно. Когда он, хлопнув дверью, умчался, Элеонора решила, что инцидент исчерпан, но история получила неожиданное развитие. В ее дежурство Кропышев подал пупочную грыжу. Операция несложная, справится даже он, — решила Элеонора и безмятежно стала готовить стол. Но вдруг заметила, как ее недруг, уже обработав руки, вдруг взял и почесал нос. Это просто невозможное движение для хирурга. Все равно, что Фрейлине на званном обеде у государя вдруг взять и высморкаться в скатерть. — Да что там, даже хуже! Элеонора так удивилась, что поначалу не поверила своим глазам, уж не почудилась ли. Но Кропышев, словно отвечая на ее немой вопрос, повторил свой непристойный жест. — Простите, вы случайно коснулись? — сказала она негромко, надеясь, что доктор поймет ее и быстро перемоется. Я не собираюсь заново травиться из-за ваших галлюцинаций. Оборвал ее Кропошев и протянул руки за халатом. Я совершенно точно видела, что вы коснулись. Она не могла вслух уличить его, что он коснулся собственного лица. Это было слишком позорно. Перемойтесь, пожалуйста. Не собираюсь. Я не могу дать вам халат пока вы не перемоетесь». Дальше последовал любимый аргумент всех тупиц. «Да что вы о себе возомнили?» и предположение, что она сводит с ним личные счеты за справедливое внушение. Элеонора спокойно, все же больной был в сознании, ответила, что она всего лишь выполняет свои обязанности. Неизвестно, чем бы это кончилось, но санитарка позвала Крылова, который мирно писал истории болезни в ординаторской. Он пришел, послушал, полистал историю и прооперировал, потратив на это десять минут и ни одного слова. История получилась некрасивая прежде всего из-за пациента, что он подумал о порядках в академии. Но она не могла допустить к столу хирурга с необработанными руками, тем более что помыться заново ничего не стоило. Пупочная грыжа — это не кровотечение, когда счет идет на секунды, и можно закрыть глаза на кое-какие условности. И она не позволила себе грубости, говорила почтительно, что делать, если доктор такой дурак. Человек, в голове которого было бы хоть на один нейрон больше, оставил бы все без последствий. Но Кропышев наябедничал старшей сестре, и та ухватилась за возможность наказать подчиненную. Крылову тоже хотели сделать выговор но не нашли подходящей формулировки. Несмотря на явную несправедливость, Элеонора решила не спорить. Те люди, мнением которых она дорожит, знают правду, а остальным все равно ничего не докажешь. Но, как часто происходит в жизни, неприятность обернулась к великому благу. Через день после опубликования приказа с выговором Ее вызвали к секретарю начальника академии. «Интересно, что еще от меня нужно?» Равнодушно думала она, направляясь в административный корпус. «Львова?» Секретарша, приятная дама средних лет, не пожалела ей казенной улыбки. «Я тут приказ тебе на выговор печатала. Смотрю, вроде знакомая фамилия». Тебе письмо три месяца лежит, а ты все не приходишь и не приходишь, и я уже выбрасывать собиралась. Письмо сердце в груди ёкнуло, но я не знала и не ждала писем. Почему же вы раньше не передали? Ну, знаешь, милая моя, откуда я знаю, где ты работаешь? Что ж мне по всей академии искать тебя? «А если все начнут своим девушкам сюда писать?» Улыбка исчезла, и пухлый потрепанный конверт полетел Леоноре чуть ли не в лицо. Она сразу узнала красивый, совершенно женский почерк воинова, и мир в одну секунду изменился, словно запел вместе с ее душой. «Спасибо вам огромное! Спасибо!» Элеонора едва не расцеловала секретаршу. Она прижала письмо к груди и почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы, лишь бы не разрыдаться. Смена закончилась, и Элеонора в припрыжку побежала домой. Ей почему-то захотелось открыть письмо в торжественной обстановке, насладиться каждым словом, каждой запятой и немножко помечтать, пофантазировать о том, что же заключено внутри конверта. А вдруг Константин Георгиевич всего лишь пишет о том, что не хочет больше ее знать? Нет, нет, письмо для этого слишком толстое. Она сидела на своем широком подоконнике и гладила конверт, будто он был живым существом, и не решалась его распечатать. Пусть еще немножко продлится ожидание чуда. Боже, но почему она получила письмо только сейчас? Все это время Константин Георгиевич ждал ее ответа и думал, что она презирает его. Что стоило секретарше найти ее? Да, она не обязана знать, где именно работает Элеонора Львова. Но достаточно было позвонить в отдел кадров. А если все начнут? Этот хамский вопрос, ставший неотъемлемой частью советского быта, поставит в тупик не только Карла Маркса, но и представителей других философских школ. Даже странно. С одной стороны человек человеку друг, товарищ и брат, а с другой, если все начнут. Видно же, что письмо с фронта. Неужели даже это не заставило секретаршу снять трубку? Впрочем, она тоже хороша. Воинов не знает, где она живет. Он мог писать только на рабочий адрес, и Элеонора должна была это понять. Могла просто зайти к секретарше, так, мол, и так, если вдруг мне напишут. Не сочтите за труд меня известить. Кто знает, что произошло с Константином Георгиевичем за эти три месяца. Вдруг она сейчас будет читать письмо человека, которого больше нет среди живых. От этой мысли Элеонора похолодела и энергично застучала кулачком по подоконнику. Дольше оттягивать было невозможно. Элеонора еще раз внимательно прочитала адрес, любуясь красивыми завитушками, выведенными рукой воинова. Разумеется, это была только иллюзия, но ей казалось, что Львовой Элеоноре Сергеевне написано особенно тщательно. Резко вскрыла конверт, будто в воду с головой нырнула. «Дорогая моя, родная Элеонора Сергеевна», — писал Воинов, — «зная вас и вашу великую душу, я убежден, что вы стали корить себя за то, что меня прогнали через секунду после того, как мы расстались. Я знаю это лучше, чем если бы вы мне сами об этом сказали, а если бы сказали, что ни о чем не жалеете, я бы ни за что не поверил». Уж простите мне мою самонадеянность. Прошу, не терзайтесь и не грустите из-за этого. Я повидал вас, убедился, что вы живы и здоровы, и очень этому рад. И совсем не важно, что мы сказали друг другу. Просто вы пережили очень много невзгод. И верно, хорошо, что таким образом я перенял на себя частичку вашей боли. Мы ведь с вами очень близкие люди, в какой бы жестокой ссоре ни состояли. Я совершенно не злюсь, не сержусь и не обижаюсь, просто думаю о вас все время. К сожалению, я далеко и ничего не могу для вас сделать, только молиться. Каждую секунду я прошу Господа, чтобы Он защитил вас и послал покой и радость вашей душе. Меня не было рядом с вами в самые тяжелые времена. Это очень плохо. Но я был там, где без меня не могли обойтись. Вам ведь не надо объяснять такие вещи. Помните, как мы трудились вместе? — Ох, как мне не хватает вас! У меня есть помощники, но никто не сравнится с вами. В то же время я рад, что отправил вас домой. Эта война не место для женщины. Я пишу сумбурно, может быть, глупо, но с новым чувством, с надеждой, что вы увидите эти строки. Раньше я писал наугад, зная, что отправлять письма по прежним адресам Это все равно, что просто бросать их из окна. А сейчас я уже начинаю ждать ответа. Пожалуйста, напишите. Все равно что, хоть суровую отповедь, хоть проклятие. Что рассказать вам о себе? Подробный отчет не приветствует цензура. Да вы и сами прекрасно знаете, чем я занимаюсь изо дня в день. Скажу только, что мне удается развивать наш с вами опыт полостных операций. Я собираю весь материал и в свободные минуты работаю над монографией. Получаются довольно любопытные штуки. Тут главное вовремя остановиться в наборе материала. Война каждый день преподносит все новые удивительные случаи. Петр Иванович всегда считал, что я слишком практик для хорошего ученого. Вероятно, это так, но страшный и тяжелый опыт войны не должен пропасть даром. Мне бы хоть зафиксировать его и немного обобщить, а изящные и остроумные гипотезы я оставлю академикам. К сожалению, времени на науку очень мало. В затишье я веду прием гражданского населения. Это очень ответственное дело. Я не просто врач, а представитель советской власти. К сожалению, многие ее завоевания еще не добрались до тех уголков, куда меня забрасывает судьба, и ваш покорный слуга... Поневоле является первым наглядным примером преимущества нового строя перед старым. Пришлось вспомнить и терапию, и все остальное. Помните, мы с вами принимали роды, теперь я так не оплашаю. стал заправским акушером. Это лучшая профессия на земле – встречать человека. Гораздо интереснее, чем провожать. Но во всех этих хлопотах и заботах Я все время думаю о вас. Представляю, что бы вы сказали или сделали, Если бы мы оказались рядом. И иногда так увлекаюсь, Что мысленно разговариваю с вами. Разлуки и расстояния ничего не меняют. У меня не было и нет человека ближе и дороже вас. А когда я остаюсь один, я слышу стук вашего сердца, А моя ладонь чувствует тепло вашей руки. Пишите мне, неважно что, Просто посылайте пустые открытки, Лишь бы я знал, что вы живы. Остаюсь вечно преданной вам, Константин Воинов Элеонора улыбалась и плакала. Это были не те едкие слезы, которые вскипают на дне души и мучительно находят путь наружу. Нет, сейчас они лились легко, словно бы радостно. Милый Воинов, как хорошо, что он простил ее! Она вглядывалась в убористую щегольскую подпись и представляла, как рука выводила ее. Когда он писал, в палатке при свете лампы молнии или гильзы, или в часы затишья сидел на улице, любовался пейзажем и работал пером, жмурясь от солнца. Ей почему-то очень ярко представилась эта картина. Константин Георгиевич сидит на валуне возле цветущего луга. В небе не облачко, сияет солнце, вокруг лениво жужжат пчелы. Он смотрит вдаль, потом улыбается и выводит фразу на листке, лежащем на его офицерской планшетке. А, может быть, Воинов простил ее не сразу и написал только поздней осенью, когда нет никаких цветущих лугов. Пейзаж сер и уныл, а солнце почти не видно сквозь тяжелые тучи. Тут Элеонора заплакала с новой силой. Три месяца, три месяца письмо лежало без дела, а Воинов ждал ответ. Он не мог предположить, что его просто не передадут по адресату, потому что, если все начнут... Константин Георгиевич еще помнил ту академию, где любое послание надо скорее доставить. Нет, он решил, что она просто не хочет его знать, что она действительно думала то, что говорила тогда. Господи, какой ужас! Не вытирая слез, она села писать ответ. Это, конечно, страшная пошлость, мещанство и вообще детство, но ей казалось, Константину Георгиевичу будет приятно получить письмо со следами ее слез. Она писала, что была не в себе, когда говорила ему все эти вещи, которых не думала ни одной секунды что она так благодарна ему за великодушие с которым он ее простил объясняла причину своего молчания и просила прощения за то что оказалась такой несообразительной и не поняла что константин георгиевич обязательно ей напишет Элеоноре о многом хотелось рассказать но она помнила о том что вся переписка с военнослужащими обязательно просматривается, поэтому письмо вышло суховато. Впрочем, она и без цензуры не сумела бы выразить своих чувств так просто и свободно, как воинов. Как знать, не испугают ли его слишком явные проявления чувств? Не подумает ли он, что она его превратно поняла? Хотя сейчас самое главное, чтобы письмо дошло.